Двадцать аркибуз прицелились в корсара, стоявшего в окне, а толпа завопила, что есть мочи. «Бейте каналий! Тащите их на виселицу! зажарьте их живьем! Смерть им! Смерть им!» Энергичным жестом лейтенант велел опустить аркибузы, входя к окну, сказал корсару, не двинувшемуся с места, словно угрозы его не касались. «Сударь, комедия кончена. Сдавайтесь!» Вместо ответа Корсар пожал плечами. «Вы меня поняли?» — закричал лейтенант, покраснев от гнева. «Прекрасно, сеньор! Сдавайте, я верю выломать дверь!» «Как вам угодно!» — холодно ответил Корсар. «Но предупреждаю, что бочонок с порохом у нас наготове, и пленные взлезят на воздух вместе с домом. Но вы же погибете вместе с ними!» Буду лучше умереть под грохот рушащихся стен, чем кончить позорной смертью, которая ждет меня после сдачи. Я обещаю сохранить вам жизнь. Что толку от ваших обещаний? Сеньор, вот уже шесть часов пополудня, а я еще не обедал. Решайте пока, что делать, я вместе с графом лерма его племянником, пойду закусить, и мы постараемся выпить стаканчик вина за ваше здоровье, если к тому времени дом не взлетит на воздух. С этими словами корсар снял шляпу, с подчеркнутой вежливостью откланялся и удалился. Оставив лейтенанта, солдаты толпу еще больше растерянности и изумлений. — Пойдемте со мной, друзья, — сказал корсар Кармо Иван Штиллеру. — Я думаю, у нас хватит времени поужинать и потолковать. — А солдаты? — спросил Кармо не менее чем испанцы, удивленные необычайным хладнокровием командира. — Пусть покричат, если им хочется. Итак, поужинаем в последний раз, капитан. — Ну, смерти нам дожидаться дольше, чем ты думаешь, — ответил Корсар. — Настанут сумерки, и ты увидишь, какие чудеса способен творить бочонок с порохом. Не вдаваясь в дальнейшие подробности, Корсар вошел в комнату, перерезал веревки, связывавшие графа Лерму и молодого человека, и пригласил их к столу. «Составьте мне компанию, граф, и вы молодой человек. Надеюсь, что ваше обещание оградит меня от каких-либо неожиданностей». «Разумеется, сеньор», — ответил с улыбкой граф. «Мой племянник безоружен. Кому я знаю, как опасна ваша шпага? Итак, что делают мои соотечественники?» Мне послышал, что на улице слишком шумят. Пока что дело ограничивается осадой. Мне неприятно об этом говорить, но боюсь сеньор, что они кончат тем, что выломают дверь. Не думаю, граф. Тогда они окружат дом и рано или поздно заставят вас сдаться. Видит Бог, мне было бы жаль, если бы столь отважный и обходительный человек, как вы, угодил в руки к губернатору. Этот человек не очень-то жалует корсаров. Ван Гульду меня не достать. Я должен жить, чтобы рассчитаться с фламанцем Вы с ним знакомы? Несчастью, да, — ответился вздохом корсар. Он сыграл роковую роль в моих семейных делах. Если я стал флибустером, то исключительно из-за него. Но не будем больше говорить об этом. Всякий раз, как я вспоминаю о нем, у меня вскипает кровь от ненависти, и делается тяжко, как на похоронах. — Выпьем, граф. — Хармо, что делают испанцы? — Они совещаются друг с другом, капитан. — ответил флебусьер, отрываясь от окна. — Похоже, что они не решаются напасть на нас. — Они решатся. — Но тогда, когда уже будет поздно, африканец на своем посту, он на чердаке. — Ван Штиллер, отнеси к ему чего-нибудь выпить. Сказав это, Корсар, казалось, погрузился в глубокое раздумье, хотя и продолжал поглощать пищу. Он еще больше помрачнел, замкнулся в себе и почти перестал слушать то, что ему говорил граф. Ужин закончился без помех, в полной тишине. Солдаты, несмотря на испытываемую ярость и желание вздернуть на виселицу или сжечь шлебусеров вместе с домом нотариуса, Казалось, не знали, на что им решиться. Не то, чтобы им не доставалось смелости. Напротив, они томились от бездействия, и они боялись взрыва, и им было наплевать на нотариуса и его соседей. Но дело было в том, что под угрозой находилась жизнь графа Лермы, его племянника, двух уважаемых граждан города, которых нужно было спасти любой ценой. Уже спустились сумерки когда Кармо предпредил корсара, что отряд арки-бузиров, подкрепленный дюжиной алибарщиков, появился в конце улицы, заняв все входы и выходы из нее. — Значит, что-то готовится, — ответил корсар, — позови Мокко. Через минуту африканец стоял перед ним. — Ты хорошо смотрел чердак? — спросил он. — Да, хозяин. — Нет ли выхода из него? — Нет. Но я проделал отверстие в крыше, и через него можно вылезти наружу. Нет ли поблизости наших врагов? Никого, хозяин. Знаешь ли ты, где можно спуститься? Да, здесь, совсем рядом. В этот миг оглушительный зал потряс окрестности Пробив жалюзи, несколько пуль вонзилось в стены. Задребезжались стекла, посыпалась штукатурка. Вскочив на ноги, корсар выхватил шпагу. А запах пороха, этот человек, еще недавно столь спокойный и уравновешенный, и совершенно преобразился. Его глазами дали молнии, бледные губы порозовели. — Ага, началось! — воскликнул он насмешливо. Затем, повернувшись к графу, его племяннику добавил. — Я обещал сохранить вам жизнь, и во что бы то ни стало, сдержу свое слово. Однако прошу вас слушаться меня беспрекословно. — Приказывайте, сеньор, — сказал граф. — Мне жаль, что вас осаждают мои соотечественники. Иначе, уверяю вас, я охотно встал бы рядом с вами. За мной есть не хотите взлететь на воздух. Как, неужели рушатся дом? Через несколько минут здесь не останется камня на камне. — Вы меня разорите, — заверещал нотариус. — Молчи, скопидом! — зарал на него карму, развязывая ему руки. — Мы спасем тебе жизнь. Разве тебе этого мало? Но я лишу с дома. Вам заплатит за него губернатор. На улице прогремел новый залп. Пули влетели в комнату, разбив лампу, висевшую на потолке. — Вперед, морские волки! — прогремел корсар. — Кармо, зажигая фитиль. — Слушаюсь, капитан. — Проследи, чтобы бочонок не взорвался раньше, чем мы покинем дом. — Не беспокойтесь, фитиль длинный, сеньор! — ответил флибустьер, кубрем скатываясь с лестницы. сопровождаемые четырьмя пленниками. Ван Штиллером и Африканцем корсар поднялся на чердак, в то время как арки-бузиры целись в окна, продолжали обстреливать дом и громко требовали сдачи осажденных.